Глава 15. Приглашение. Я вас чем-то обидел? Голос у него негромкий и какой-то ласковый. Даже чересчур мягкий, неуместно кроткий. Что вы, нет. Ни в коем случае не принимайте на свой счет. Просто день не задался. Я разворачиваюсь к нему лицом, и вот теперь мы впервые за последние семь лет стоим рядом. Лицом к лицу в полный рост. Он что ли подрос? После двадцати же вроде растут только носы и уши, но чтобы ноги, торсы, руки. Мне показалось, я причастен. Нет, это не голос учителя или просто обеспокоенного неловкостью ситуации мужчины. Такой интонацией заговаривают болезни. Стыдобище. Но мне, взрослой тётке, вновь тяжело выдержать его взгляд. Лопеющий факт. При всех парадоксах и коллапсах моей нынешней памяти – я до мельчайших деталей помню нашу последнюю встречу на крыше колледжа. Вот точно так же тогда и опыт, и возрастной опломб не могли мне помочь выдержать напор молодого и только вышедшего на сексуальный рынок самца. Я до сих пор не понимаю, как с такой энергией он оказался художником. Такие как Ансель обычно превращаются в зубастых дельцов, ну, в крайнем случае, мегапопулярных рок-музыкантов. Редкий человек рождается с подобной мощью. Ансель немногословен, но это лишь добавляет ему шарма и загадочности. В эту пятницу в группе запланирован небольшой выезд. Вы присоединитесь? Что за выезд? Небольшая экспозиция молодой, но перспективной художницы. После недолгая вечеринка. И что, прямо вся группа идет? Не вся. Но я очень рекомендовал бы посещать подобное мероприятие. Почему? По многим причинам. Первое и главное – развитие эстетического вкуса, знакомство с новыми техниками и стилями, направлениями в живописи. Второе – просто нечто новое в вашем времяпровождении. Считайте своим долгом приобщение к искусству деревяшки вроде меня. Его лицо мгновенно изображает недоумение, но я улавливаю нотки ожесточения тоже. «Нет». Леди вроде вас, более чем знакомы с искусством и выставочными залами. Мне это известно, но то, что я вам предлагаю, здорово отличается. Чем же? Обстановкой – раз, публикой – два, душой – три. Меня удивляет его настойчивость. Памятуя о нашей последней встрече, я склонна ожидать от Анселя разворот на 180 градусов, как результат на мою резкость откровенно тяготеющую к хамству. Но никак не уговоры. Он не тот человек, который позволит хоть малейшее проявление неуважения к себе. Это попросту не вписывается в его темперамент. Мне нечего ему возразить. Кроме того, что я чувствую себя куклой в вагонетке, летящей по оборванным путям. Падение неизбежно. Неважно, какие у меня мотивы, но здравый смысл и достоинство пока сильнее. Не прогибаться. Не уподобляться. Не терять человеческое лицо. Предрасположенность обстоятельств в их совокупности меня не пугает. Нет, она порождает волну прямого сопротивления. И именно оно. Причина моего неожиданного выпада в адрес действительно ничем меня не обидевшего Анселя. Я поднимаю правую руку к лицу, потому что ношу обручальное кольцо именно на правой. И задумчиво трогаю свой подбородок. Неожиданный поворот. Все три составляющие заманчивы, не скрою. При виде кольца его глаза сощуриваются, и, несмотря на карамельный оттенок, почему-то начинают отдавать медью. Я жду последнего его аргумента, достаточно веского, чтобы нанести сокрушающий удар по моему сопротивлению. Но Ансель молчит. Немного запрокинув голову, засунув руки в карманы, неосознанно приняв позицию брутального самца. М да. Кольцо оказалось действеннее хамства. «Хорошо, я подумаю. Обрубаю наш разговор, потому что лифт уже секунд пять, как распахнул свои двери, и вот-вот плюнет на мешкающего пассажира, то есть меня. Мы расходимся, не прощаясь. И это знаменательно. Между мной и преподавателем живописи выстроилась схема противостояния, что мне на руку. Я действительно не желаю падать. Кто бы что ни говорил».